Долгое молчание прервал Бунин. Все отбирают. И мануфактуру, и пишущие машинки, и человеческие жизни. Голос его сделался стальным. «Только пусть знают эти суккины дети. Наши души они никогда не отберут. Никогда и ни за что!» В этот момент из-за туч выскочила яркая полная луна, И фосфорически, ярко и волшебно осветило лицо поэта. Оно было величественным. Глава седьмая. Грозная весть со скоростью молнии облетела Княжескую улицу утром 12 июля. Идут с обысками, все отымают. Супруги Бунины, которые было направились на базар, с дороги заспешили обратно домой. В страшной паники торопились спрятать излишки но более всего больше даже чем за черную сумочку с фамильными бриллиантами боялся бунин за некий стратегический груз впрочем об этом чуть позже и вот ровно в десять утра в парадные наружные двери через которые никто никогда как у нас повсюду заведено не ходил раздался грозный стук Вера Николаевна, подобно на сетке, у которой коршун хочет похитить птенца, еще быстрее закружилась по комнате, пытаясь куда-нибудь поглубже спрятать три аршина ситца. Бунин окаменело сидел за письменным столом, мысленно творя молитвы и приготовившись к расстрелу. Грохот внизу продолжался с удвоенной силой. Вера Николаевна спрятала наконец этот несчастный ситец. И, конечно, в самое неудачное место, в самовар. Топ, топ, топ, это на первом этаже, застучали ногами красноармейцы. Там уже начался обыск. «Ян, умоляю тебя, не ругайся с ними», стала просить Вера Николаевна мужа. «Ведь они власть, что угодно могут сделать, даже арестовать». Даже ее глаза наполнились слезами. «Хоть бы пронесло...» Помоги, царица небесная. Бунин, выведенный из молитвенного состояния, стал наливаться гневом. Опытная супруга его стремительно ретировалась, ринулась на первый обыскиваемый этаж. Она увидала солдат, вооруженных берданками, рывшихся в буфетной На стол были вывалены ножи, вилки, ложки, спрятать которые в суматохе забыли. Старший контролер, рослый, склонный к полноте, с добродушным славянским лицом, человек лет двадцати пяти, неожиданно вежливым тоном спрашивает. — Извините, приборы серебряные? кухар конюта Бойко врет. — Нету, товарищ красный командир, серебряный, мельхиор только. — Мельхиор не подлежит изъятию. — Оставьте себе, — тихим голосом говорит командир. Кухарка, по лицу которой скользнула легкая улыбка, торопливо ссыпает серебро в ящик, килограмма три-четыре. Что это за дом, если в нем приборы не серебряные? На Руси только голодьба ест, не серебром. Мимо ящика летит вилка, падает к ногам командира. Он наклоняется, чтобы кухарке подать вилку и замечает четко выбитое клеймо с пробой 84. Металл благородный, провал. Анюта чуть не роняет весь ящик, но командир, глубоко вздохнув, кладет вилку в ящик. Да, это мельтиор. Рослый, крутой в плечах, со слегка перекошенным ртом и глубоко сидящими маленькими глазками солдат, вытряхнул из комода белье прямо на пол и теперь сапогами ходит по нему. Ты что, идол рубаху топчешь, кричит на нахала Анюта вновь полную куража. "Ишь, лупоглазая", разоралась, огрызается солдат. "Не дерзить", строго обрывает командир Косоротова. "Ты солдат революции, Козлоченко, не смей хамить". "Так точно", вытягивается в струнку Козлоченко. Он смертельно боялся начальства после одного случая, когда едва не угодил под трибунал. Однажды они делали обыск в одном буржуйском доме. Злочемка решил, что хозяина, как обычно это бывает, отвезут в тюрьму и там расстреляют. Он почти не таясь положил себе в карман массивные серебряные часы Луковиц. Покойнику они вроде бы как бы бесполезны. На том свете время всегда одно, вечность. И когда буржуи собрались конвоировать в тюрьму, вдруг прибыл нарочный. от начальника городской ЧК. «Все реквизированное вернуть, перед хозяином извиниться», был строгий приказ. Оказалось, что этот проклятый буржуй, упавшийся в роскоши, знаменитый хирург, недавно блестяще оперировавший супругу начальника. Козлаченко уже находился на улице, ему приказали охранять других арестантов. Так часы остались лежать в кармане. «А вось обойдется». Не обошлось. Тот из товарищей донес на Козлаченко. Его тут же возле грузовика обыскали, нашли часы, оружие отобрали и посадили коррестантам. Хотели воришку тут же возле дома хирурга расстрелять, да постеснялись дальше нарушать покой такого большого и нужного делу революции человека. Каково же было удивление Козлоченко! когда вскоре пришел начальник и сказал сукаризме, «Что же ты, дурашка, не сказал, что тебе профессор их подарил?» А позже, когда рядом не было никого, поднес револьвер к морде воришки и сказал, «Моли Бога, что профессор добрый человек!» Сказал, будто подарил тебе луковицу. «Еще раз в чем замечу, своей рукой пристрелю, помяни мое слово!»